В чекин Антон 2021 год. Колыбель конца. Кто я? Где я? Почему вокруг так темно? Свет. Я вижу там свет. Откуда я знаю о нём? В ужасной тьме в сторону только что рождённого. плыла по воздуху огромная рука, а с места, где её от кого-то отрубили, текла чёрная зловонная кровь. В кулаке рука сжимала фонарь, освещающий бледно-бежевый песок вокруг неё. С приближением этого начинал расти неприятный гул в ушах. от которого кровь стыла в жилах и начинала болеть голова только что рождённый завороженно смотрел на это и ждал когда оно доберётся до него но вот рука с фонарём остановилась и осветила в стороне место засыпанное огромными валунами гул резко стих и рука быстро подлетев к чему-то ударила фонарём по земле при этом издав невыносимо громкий звук Умри! зазвучал воинственный возглас, и из-за одного из камней выскочил человек в набедренной повязке и с копьём с каменным наконечником. Он прыгнул на тыльную сторону ладони и проткнул руку насквозь, а затем соскочил на землю и быстро откатился в сторону. Рука на мгновение замерла и с грохотом упала на песок, подняв кучу пыли в воздух. Кто ты? Подойдя к человеку, спросил только что рождённый: "Я успехнулся тот? Я тень, как и ты. Присмотрись ко мне". Только что рождённый присмотрелся и понял, что тело его собеседника время от времени становится полупрозрачным, а затем обратно возвращается к нормальному состоянию. "А зачем ты убил руку?" спросил только что рождённый. "Руку?" удивилась тень. Это фонарщик. Они убивают теней, и убивая их, мы просто спасаем себе жизнь. Ты новенький, да? Тебе повезло, что ты не провёлся слишком много времени в тьме и не сошёл с ума, как многие другие здесь. Пока человек оттаскивал в сторону фонарь, только что рождённый заметил, что на месте удара лежит раздавленный труп, труп другого человека, тени. Труб почти прозрачный. Это ты его туда положил, спросил удивлённо только что рождённый. Да, видишь же, он был почти прозрачный. Ещё один глоток из вечной реки, и он бы совсем исчез, осталась бы только бледная тень в этом мире. Тень на медленной повязке открыла фонарь, потушила огонь, И вокруг опять стало совсем темно. Затем она откуда-то достала банку со светлячками, поставила ее на землю, создав при этом всего лишь каплю света, но достаточную, чтобы рассмотреть, что происходило дальше. Тень открыла что-то в фонаре и начала жадно пить. «Будешь?» – спросила она. «А можно?» – неуверенно спросил только что рожденный. «Можно!» Здесь слишком много для меня, а скоро придёт новый фонарщик за своим другом, или может появится кто похуже. На запах крови грешников все слетаются. Это только вопрос времени. Только что рождённый наклонился к фонарю и сделал несколько больших глотков. Слоноватая жидкость со вкусом железа обожгла горло, но утолила немного жажду. Куда ты теперь День. Я никуда. Здесь нет карты. Мы просто бродим, надеясь найти выход. Кто-то говорит, что он есть, но мне кажется, отсюда нет никакого выхода. Тогда можно. Я пойду с тобой искать выход, которого нет. Ты, конечно, можешь. Но что у тебя есть? Ты совершенно голый, и я возьму у той тени, которая мертва. Нет, ты не можешь брать у них ничего. У нас есть только то, что было при нас в момент похорон, и то, что нам дали другие, но уже давно большинство умирающих, кроме одежды, с собой ничего не приносят». Живая тень подошла к мёртвой и провела рукой по кувшину, зажатому в пальцах, и тот просто прошёл насквозь, как будто там ничего и не было. Тогда только что рождённый сделал то же движение, и кувшин без труда оказался у него в руке. "Почему я могу?" спросил только что рождённый, но тень испуганно смотрела на него. Ты не тень, подозрительно совпаски сказала она. Кто ты? И я не знаю. Я только что проснулся здесь. Но ты не прозрачный, значит ты не пил с той реки, и при этом ничего не помнишь? Ты не тень, повторила тень. Я не знаю, кто я. «Ну, тогда набери в кувшин крови, по самые края, а затем мы пойдем отсюда как можно быстрей и как можно дальше». Спрятав куда-то светлячков, новые компаньоны отправились в путь в кромешной тьме. День шел вперёд, а только что рождённый следом за ним, шаг в шаг, не зная дороги, он боялся оступиться и упасть. Зачем ты идёшь за мной так близко? Чтоб мне споткнуться? А обо что споткнуться? А обо что не быть? Пока вокруг тебя нет цвета, здесь нет ничего. В подтверждении своих слов тень быстро досталась от лечков, и путники тут же начали вместе проваливаться в зыбучие пески. Затем человек быстро спрятал банку, и они упали на ноги с расстояния сантиметра на плотную поверхность. Непонятно, из чего был пол, но только что рождённый ступнями ощущал, как лёгкая дымка поднимается от него вверх, и почему-то казалось, что и пол и дымка должны быть чёрными, как и всё здесь вокруг. А куда мы идём? спросил только что рождённый. Ответила тень. Наверное, она прижала палец к губам, но вокруг ничего не было видно. Смотри, ещё фонари. Они слишком близко. Надо спрятаться. Выйдя из банку, которая цветила пустошь без единого камышка, тень замерла на секунду. Возьми монету, вон, на земле. И только что рожденный последовал ее просьбе. Затем тень снова убрала свой фонарь и достала его вновь. Вокруг были развалины старинного храма. И спутники спрятались, забравшись на колонну. Главное высчитать время и потушить банку тогда, когда фонарщики только-только осветят -только колонну, а иначе мы окажемся прямо перед ними на земле. И тут непонятно, откуда вышел человек, пожилой мужчина в чёрном костюме с ярко-красным галстуком на шее. Он вглядывался, и было понятно, что он совершенно не понимает, что происходит. Может быть, он как я, спросил только что рождённый. Нет, не раздумывая ответила тень. Он как я. Вокруг начал нарастать гул. Что это? Кто? Кто здесь живой? заключал пожилой мужчина в костюме. Может, ему помочь? шопотом спросил только что рождённый. Уже поздно. Куст прекратился, и фонарь упал сверху на старика. Тот даже пискнуть не успел, как раздался ужасный хруст сломающихся костей. Подлетел еще один фонарчик. Первый поставил свою лампу, пальцами потушил огонь и открыл место для жидкости. Второй взял размазанного старика за ноги, а первый начал его выдавливать с такой силой, что к третьему разу от старика уже совершенно ничего не осталось, и рука просто вышвырнула остатки куда-то в темноту. Фонарь был подожжён об второй фонарь, и руки отправились дальше, в разные стороны. В чём их смысл? Зачем они это делают с тенями? Не знаю, никто не знает. В них нет совершенно никакого смысла. Но есть какие-то закономерности. Мы как-то собрались с тенями большой компании и начали их истреблять. Но когда их стало меньше, нам ничего не оставалось, как пить из реки. Вот тогда я стал немного прозрачным и забыл лицо своей дочери». Надеюсь, она не попала сюда после смерти. Ведь если я её выстрелю, то даже не узнаю. Сюда попадают только после смерти. Да, мы тени после смерти. А как ты попал, я не знаю. Ужасно хочется есть. И в подтверждении слов только что рождённого заурчал его живот. «Есть!» — не смогла скрыть удивление тень. «В этом мире не едят, никто не ест, кроме жира, мы только пьём. А может мне съесть руку фонарщика?» Река перемешана с их кровью, поэтому оттуда и нельзя пить. Но в принципе ты и так ничего не помнишь. Мы можем попробовать. Папучки хотели пойти догнать одну из рук, но они обе уже скрылись в темноте. Тогда непрекаянная душа и только что рождённые отправились просто вперёд, куда смотрят их глаза или не смотрят, учитывая тьму. Но вот вдалеке на горизонте замаячил свет, но он не двигался. Они опять кого-то выжимают. Нет. Он один и слишком долго не двигается. Скорее всего, это ещё одна тень. Всё так и оказалось. Приближившийся спутник увидел человека, одетого в красные облегающие штаны с кожаными сапогами, металлическую кирасу и шлем. У его ног лежала мёртвая рука, а рядом на земле валялись факел и ружьё. А-а, Абориген, это ты, высокомерно заметил странно одетый человек. А кто это с тобой? Не знаю, ничей. конкистадор, да, но они виделись с тобой. Детей может мне воль бить? За что меня убивать? Я не знаю. Я много кого убивал, пока был жив, и не всегда за что-то. Бывало даже за то, что они просто не навали нам своих жон. Сколько же лет я в этой темноте, десятки, сотни, или тысячи. А аборигены того больше. И никак не отмоем мы с ним свои грехи. А что значит абориген? Спросил только что рождённый у тени спутника. Не знаю. Он всегда так меня называет с самой первой встречи. Я бы ему возразил, но имена вот что первое мы здесь забываем. Только что рождённый подошёл к мёртвой руке и откусив от неё кусок, начал тщательно пережёвывать. Что это он делает? негромко воскликнул конкистадор. Э, ответила тень, которая тоже не могла оторвать взгляд от происходящего. Ест. Как же много времени я не видел, как кто-то ест. Я и забыл, что сам ел когда-то. А зачем он ест? Он голодный. Голодный. Было совершенно непонятно, сколько прошло времени: час, 2 или 5. Но вот рука подошла к концу. Только что рожденный стал, вытер губы тыльной стороной ладони, размазывая по лицу черную зловоную кровь, а ладонью вытер испарину со лба. На его лице сияла довольная улыбка. Подобрав с пола кувшин, он сделал несколько больших глотков крови грешника. «Он его съел целиком, а даже размером с пятерых людей!» Чуть ли не с трепетом выговорил конкистадор. Что же ты такое? проговорил тот, кого теперь называли аборигеном. Ты помнишь, кто я? Да, конечно, я всё помню. В стороне из темноты послышалось странное непонятное шуршание. Река! воскликнул абориген и побежал на звук. Конкистадор подобрал свой факел, ружьё и отправился следом. Только что рождённый пошёл за ними, и теперь перед его глазами предстала огромная голубая река с миллионом чёрных прожилок. Из темноты, покачиваясь на неспешных волнах, выплыла огромная лодка, а сзади у руля стояло что-то очень высокое. Когда лодка наконец пристала к берегу, существо проговорило спокойным голосом древнего, но ещё вменяемого старика: Чего изволите сегодня, тени? Мне ещё светлейкого, чтоб фонарь был ярче, первым заговорила Бориген, её родниковой воды капельку. Существо нагнулось и притянуло чёрную старческую руку вперёд. Факел конкистадора осветил лицо, и чёрные тени забегали на нём. И только что рождённому предстали глазницы, в которых была непроглядная тьма, хуже, чем ночь вокруг, а безгубый рот улыбался, ещё сильнее оголяя ярко-бордовые дёсны с белыми ровными зубами, а капли слюны, ничем не сдерживаемые, медленно капали в лодку. Абориген положил в руку несколько монет, другая рука существа протянула светлячка, который сразу постарался улететь, но ему не хватило ни скорости, ни сил, и он очутился в банке со своими собратьями. Затем последовала очередь воды, и после нескольких глотков влажной жидкости стакан, в котором её подали, превратился в песок и осыпался на землю. "И чего это я обижал?" Прямя был конкистадор. «С нашей последней встречи я не нашел ни одной монеты». «Вот!» Только что рожденный притянул ему ту единственную монетку, что подобрал ранее, и лицо испанца расплылось в улыбке. Он сделал шаг к существу и произнес. «Табаку мне!» существо уплыло дальше. И вот две тени сидели на берегу и курили по очереди трубку, а только что рождённый долго смотрел в реку, изучая причудливые чёрные узоры на ней. Затем зачерпнул рукой воды и выпил её. Потом повторил это несколько раз и подытожил. И снова ничего не забыл. Может быть, пошли идти вверх по течению. И тут из темноты вышел молодой парень в разорванных джинсах и майке. «Вы не видели мою жену? Где моя жена? Вы ведь не моя жена, а я! А я, я не моя жена!» Он смотрел, словно сквозь собравшихся. Затем его глаза опустились на реку, и он побежал к ней. только что рождённый попытался схватить парня. Он хотел его остановить, но обореген не дал этого сделать и сказал: "Уже поздно, слишком поздно. Тьма уничтожила его разум, как черви поедают книги. Ему лучше всё забыть, что он когда-либо помнил". И с каждым глотком парень становился всё прозрачнее и прозрачнее. а затем тень на земле без тела ушла в темноту, дальше кого-то искать. Но теперь она сама не знала кого. Ты с Ноуми, спросил аборигенком Кистадора. Так, на камне я ждал фонарщиков, а теперь мне стало интересно впервые за долгое время. Я так просто сидел на камне и ждал конца. «Но здесь, в этом темном мире, стало что-то происходить новое. Я, конечно, с вами. Мне нравится это странное детень». И спутники отправились в Блуджики, по пути убив несколько рук, которые полномерно полностью поедались. И вот через сто лет или два месяца никто не знал точно, они встретили то, что упоминал абориген ранее, они встретили что-то похуже. На земле сидел толстый-притолстый человек. Он был такой огромный и толстый, что все спутники были размером с его ступню. «Вы, да?» – спросил он и начал задыхаться от столь длинной для него фразы. Нитень долго смотрела на него и спросила у спутников. «Что это такое?» «Это жир», – взял словок на Кистадор. Мы называем их жир, и им нельзя попадаться. Почему? Они не отпускают свою еду. Мы побежим, и кто последний, того оно съест. От него нет спасения никому. Секунда или две аборигенных конкистадоров уже бежали, а жир, игнорируя стоящую нить тень, начал моментально вытягиваться вперёд. От этого кожа с его лица натянулась, оголив сотни мелких зубов во рту. И когда она проносилась мимо недавно рожденного, тот сам впился зубами в шею жира, раздался дикий виск. Но ему уже ничто не поможет, жир не сопротивлялся. Он мог двигаться только ради еды, а так ему было слишком тяжело. «Есть! Хочу есть!» – скулил жир час за часом, пока его становилось все меньше. Закончив громко чавкать с наслаждением, ни тень оставил на песке, только многочисленные кости, количество которых во много раз превосходило человеческие. "Да кто же это?" спросила Баряген. "Я просто тоже хочу есть, как и он. Пошлите дальше. Я думаю, нам пора." И вот необычная тероица шла вперёд. Очень много времени прошло. В кувшине закончилась кровь и началась у теней жажда. Они двигались вдоль реки против её течения, и тут увидели вдали свет, и чем ближе они подходили, тем ярче он становился. Никогда ещё здесь, во тьме, никто не видел столько света. А если кто-то и видел, их, скорее всего, давно уже не было во плоти. Спереди река заплывала между двух раскрывающихся диагональных скал, и с одной стороны на уступах тысячами висели фонари фонарщиков, и там же была прикована прекрасная женщина. Она была размерами с миллионы людей, но при этом была примером того, как должны выглядеть женщины. Её красота затмевала всё ранее видимое. По её телу ползали мелкие создания, похожие на уродливых младенцев с длинными руками и ногами. Они делали надрезы в разных местах своими острыми зубками, не давая крови перестать течь. И она по желобкам в камне затекала в фонари. С другой же стороны был прикован мужчина. Его тело было идеалом во всех отношениях, а над ним сидел худой старик в оборванном трепье без глаза и зубов. При каждом его движении суставы кряхтели и щелкали. Но как только одна из рук мужчины отрастала, его палач поднимал свой ржавый тупой топор и отрубал ее. Та взлетала в воздух. Хватало один из множества фонарей с противоположной скалы и улетало дальше, а черная кровь из-за брубка стекала в воду. По найденной узкой тропке троица поднялась на скалы со стороны мужчины и сейчас смотрели на него сверху. «Что надо делать?» – спросил конкистадор. Но у нетини не было плана, и она, разбежавшись, прыгнула со скалы прямо на спину старика и укусила его за плечо. Но этот соперник не такой, как предыдущий, он совершенно не хотел умирать. Тварь начала прыгать и пытаться скинуть обидчика, но сначала ей спину прилетело копье, а потом оглушительный высерый ружья проделал дырку в голове. Но старику все было нипочем, и он все-таки схватил не тень и проглотил ее целиком, и это оказалось его фатальной ошибкой. Он схватился сначала за горло, Потом за грудь, и в порыве ярости и боли он ударил топором и отрубил голову прикованному мужчине. Если присмотреться, в укатывающейся голове в глазах можно было увидеть облегчение. И только облегчение. Разум давно покинул этого мужчину. А старик упал следом вниз. Его огромное тело стало мостом между скалами. а из впалой груди с редкими седыми волосами на ней вылез, покрытый зеленовато-бордовой кровью рожденный. Две тени перебрались на противоположную скалу и прильнули губами к стройкам крови, наполняющим фонари. Мелкие чудовища-дети от испуга впились в женщину и как крысы начали проглезать себе путь прямо вовнутрь нее. Те они не спали, но напившись чуть ли не до тошноты и невероятно устав, они лежали на спине и просто смотрели вверх во тьму. Вокруг была какая-то неразбериха, но никто не просил их о помощи, и они не спешили помогать. Было неясно, сколько же прошло времени. Но когда они поднялись и огляделись вокруг, то на краю скалы у самой воды сидел Рожденный. Около него лежал тот самый тупой топор старика, И всё вокруг было засыпано костями. Ни от мужчины, ни от женщины, вообще ни от кого ничего не осталось. А в стороне, на берегу стояла огромная лодка, но её хозяина тоже не было видно. Скорее всего, его кости смешались здесь же со всеми остальными. Зачем ты это сделал? Он же был нашим другом. Он помогал нам. Да? спросил конкистадор с явными нотками ужаса в голосе он сжал своё ружьё и вспомнил что оно не было заряжено я промолвл дрождённый и запнулся я просто голоден кто очистил реку кто нарушает мой покой раздался громогласный голос отовсюду Теперь вы можете пить из реки, сказал рождённый с Надеждой на прощение, хотя он и не совсем понимал, за что его должны прощать. Его сковывал стыд, но и этого он не понимал, за что ему должно быть стыдно. Я вспомнил, кто я и зачем. Кто же ты? с ужасом промолвил обориген. Тьма это ваш конец. И мая я начало. Это всего лишь моя колыбель. Миру тяжело, он так устал от вас. Мир болеет, слишком много всего. Надо начать путь чистого листа. Но не бойтесь, не бойтесь меня. Я вас съем последними. Убивая вас, я просто спасаю ему жизнь. Тьма над их головами разошлась, и там стали видны улицы, переполненные людьми и выхлопными газами, океаны с кораблями и пластиковыми бутылками, небеса с самолётами и коптящими трубами заводов, миллиарды и миллиарды людей повсюду, как в муравейнике. А когда-то рождённый медленно поплыл вверх, поплыл в тот мир, которому тяжело.